Глава тридцать девятая Это их работа, без всяких сомнений. Сорока аккуратно сняла с головы мертвеца венок, особое внимание обратив на цветы. Теперь пять цветков. Предыдущее тело наградили тремя, а тебе, Эллен, были уготованы четыре штуки. И если бы они согласовывали свои действия, то такой промашки бы не допустили. Перерожденный аккуратно, воздействуя лишь анимой, перебирал выпавшие из сейфа бумаги, часть которых уже насквозь пропиталась кровью телохранителя Генриха. Сейчас, при ближайшем рассмотрении, стало ясно, что тот даже не успел приготовиться к бою, до того неожиданно был нанесен удар. Как давно они начали действовать? Семь месяцев назад, в конце зимы. Сначала они оставляли венки без цветков, так что число жертв исчисляется десятками. Связь. Все убитые так или иначе, но сталкивались с упоминаниями симбионтов, Марфа сказала, что она не успела толком ничего объяснить, так что вместо неё это сделаю я. Сорока отложила венок в сторону, обратив пристальное внимание на непосредственно тело. Несмотря на обстоятельства своей смерти, лицо Генриха отражало крайнюю степень умиротворения. Было бы очень непросто сказать, что его убили, если бы голова была на своём месте, а не лежала на груди. Наш мир полнится легендами о том, Как когда-то люди свободно путешествовали между мирами, используя для этого не свои силы, но свой ум. Среди самых древних и изуцелевших руин можно атаскать уникальные, ни на что не похожие площади, которые, как мы полагаем, в легендах называются вратами или порталами. Но об их точном предназначении нам остаётся только гадать. Мы не способны расшифровать тот язык, что использовали предки. Эпоха падения, спросила Элен. в истории весьма подкованный благодаря своим изысканиям из той жизни. Правда, в его предположении имелась одна очевидная ошибка. Язык империи давным-давно расшифрован, да и не столь сильно он отличается от используемого ныне. Нет, женщина закономерно покачала головой, древнее, не на сотни, на тысячи лет древнее. Тех руин по всему миру остались считанные единицы, и даже мне не довелось повидать хотя бы одни. Но мой отец после своей смерти оставил внушительную подборку материалов, из которых ясно, что цель культа, с которым мы столкнулись, не такая уж и эфемерная. «Я бывал в тех руинах, что лежат на Западе», – вставил свое слово Лагис, как раз закончивший детальный анализ третьего тела, принадлежавшего слуге. Ему досталось больше всего, так как он, видимо, попался под горячую руку, уверенного в идеальном устранении цели убийцы. И хоть в молодости больше исследований меня интересовала охота, те места я оценил по достоинству, хотя бы из-за размеров руин. Павший град был их времен пусть не в десять, но в пять-шесть раз больше китежа. Такой огромный? Прежде Эллен, в искреннем удивлении вздернувший бровь, даже близко не слышал о чем-то таком, и потому решил, что в той реальности этих руин не существовало вовсе. Ведь в своих изысканиях «Экс Абсолют» просто не мог пройти мимо подобного места он во многом отличался от великих городов нашей эпохи да и всех предшествующих тоже на лице легиса всплыла неоднозначная ухмылка как бы указывающая на то что её обладатель погрузился в воспоминания там не было стен не было того деления на районы что привычно всякому жителю одного из великих городов лишь здания из необычайно стойких материалов что местами сохранились куда лучше даже самых свежих руин. Я уже не говорю о подземельях и об устройстве канализации и водопровода. Абсолютно уникальные места, из которых растут многие легенды о канувшем в лето величайшее человечество и межмировых путешествиях. Но легенды не могли появиться из ниоткуда. Значит ли это, что кто-то расшифровал язык древних? Мало было найти хорошо сохранившиеся руины и выдумать забавную сказку. Для того, чтобы они начали говорить или втайне рассказывать друг другу, требовалось нечто более основательное, чего без расшифровки и по определению не могло быть. Таким образом, мы приходим к описанию того, чем и кем является культ Тернового венка. Одна общая цель, которой истинные члены этой организации преданы до фанатизма. Сотни исполнителей по всему континенту, толком ничего не знающих, но при этом они всё равно готовы отстаивать интересы культа. даже ценой своих жизней за эти месяцы мы захватили несколько таких но разговорился лишь один он и стал нашим единственным источником информации остальные предпочли свести счёты с жизнью лагис прошёл вдоль прилавка словно бы надеясь там что-то найти яды откусанные языки остановка тока фанимы они продемонстрировали множество способов быстрого и надёжного совершения самоубийства из-за этого мы склонны предполагать что все члены данной организации так или иначе, но проходят через ментальную обработку наивысшего уровня. Заставить беспрекословно следовать приказам Амиму Саплатинового Воранга не просто, а растянуть этот эффект надолго вообще считалось чем-то невозможным. При этом вопрос не выносится на открытое обсуждение. На меня вы решили вот эту тайну посвятить, причём лично, и насколько я могу судить, достаточно глубоко. Каждый человек, которого это коснулось, Сразу посвящается в тайну происходящего. Но широкой общественности слишком рано знать обо грузе, с которым мы столкнулись. Отрезала сорока. Я спрашиваю ещё раз. Ты прежде слышала о симбьонтах? Да? Не так давно мне довелось повстречать одного анимуса, выступающего в бродячем театре, и купить у него часть истории, повествующей о симбьонтах, слугах человечества. Весьма занятная легенда, в которой говорилось о связывающих миры вратах и о том, как симбионты восстали против людей, практически их уничтожив. Выслушав игроков этой сокрытой в тени арены и взвесив все за и против, Элина остановился на том, что Фуга и Игнис ему не враги и не конкуренты. В одиночку ни он сам, ни даже Ноир никак не выдержат борьбу с этим таинственным культом. Следовательно, нужны союзники, надёжные, могущественные и свои, те, кто не предаст при первой же возможности. Стоящие перед ним главы великих кланов не только отвечали этим незамысловатым требованиям, но и доверились ему, посвятив весьма важную по всем меркам тайну. И он, перерождённый экс-абсолют, решил ответить им тем же. "Ты", широко распахнул глаза, "ты ничего не путаешь. У бродячего циркача?" Лагис не сдержал эмоций, впирев в перерождённого взгляд холодных стальных глаз, в которых прямо сейчас метались искры. Сейчас я и сам считаю, что это звучит безумно, но в то время я посчитал эту книгу за простую сказку. Лишь сейчас её существование обрело какой-то смысл. И, возможно, координаты руин, в которых был найден оригинал, я выкупил не зря. Надежда, неверие и снова надежда. Эти два чувства то вспыхивали в глазах Сороки и Лагиса поочерёдно, то смешивались вместе в безумном танце, из-за чего Элен чувствовал себя немного не в своей тарелке. Всё-таки он привык к тому, что с момента перерождения люди относятся к нему со снисхождением, словно к ребёнку, которым он являлся в чужих глазах. Сейчас же два анимуса алмазного ранга смотрели на него словно на мессию, указавшего верный путь. Осень, ирра в себя, что вполне ожидаемо пришёл Лагис. Не лучшее время для похода даже в том случае, если цель находится совсем близко. Ты помнишь, где эти руины, Элен? Юго-восток. 3 недели пути верхом в одну сторону. Ноер припомнил подробности, восстановив карту по памяти. Но карта не изобилует подробностями, так что на деле дорога может занять куда больше времени. Раньше весной мы туда отправиться не сможем, расстроена добавила Сорока. А ведь там мы могли найтись ответы на многие вопросы. В любом случае, мы уже получили очень немало. Элен, надеюсь, ты не будешь против, если мы ознакомимся с твоим экземпляром легенды. Для того я её и упомянул, пожал плечами Анимус, коснувшись перстня кончиком пальца. Миг, и в воздухе материализовалась книга, тут же перекочевавшая в руки оказавшегося ближе всего Легиса. К слову, могу ли я позаимствовать этот венок вместе с тем, что был у убитого мной ассасина? Венки? Глава Игнис бросила взгляд на упомянутый предмет. Они тебя чем-то заинтересовали? Хочу проверить одну догадку. Элен не считал новообретённых союзников дураками, но всё равно хотел лично убедиться в том, что венок это просто венок, а не замаскированный артефакт. На первый взгляд, это красивая вещица, действительно ничем не выделялась. Но раз уж в этом культе есть ментал невероятной силы, то почему бы не быть артефактору? Забирай. Сорако давая своё согласие долго не думала. Можешь делать с ним всё, что угодно. А пока выслушай то, что я изначально хотела рассказать тебе о симбионтах и их участии во всей этой истории. Женщина погрузилась в рассказ, а Эйлен принялся заново собирать в своей голове пазл, олицетворяющий его видение окружающего мира. Страж, который оказался сильно заинтересован тем фактом, что возле одной из лавок собралось столь крупное отрядание мусов, в лавку пустили лишь часам позже. После того, как Сорока и Лагис убедились в отсутствии прочих доказательств, да и невольно-то они их искали в своём желании поскорее приступить к изучению легенды из руин. Элен, правда, до последнего не верил, что во всём мире в принципе не встречалось подобных историй, но главы великих кланов едва ли могли столь самозабвенно врать. Оставалось лишь принять тот факт, что та случайная встреча случайной не была, и кто-то или что-то приложило к ней руку. Было бы весьма удобно опустить всех собак на судьбу или вселенную, но Элен никогда не верил в то, что высшим сущностям есть хоть какое-то дело до смертных. В том, что они существовали, сомневаться не приходилось. Но так же, как человеку безразлична жизнь муравьёв, высшим наплевать на самих людей. Если отодвинуть в сторону силы человеческому разуму неподвластные, то в числе подозреваемых оставались лишь сами люди, в частности культ которые Эллин чем-то уже успел заинтересовать. Перерожденный пришел к этому выводу уже после того, как Игнес и Фуга поделились с ним самыми свежими данными по общему врагу. Если ранее Эллин полагал, что ассасины собирались убить его и тем самым избавиться от лишнего свидетеля, то теперь был склонен считать, что культ преследовал иную, более важную цель. Могли ли они прознать об Эриде? Вполне возможно, что он не мог. Если просто предположить, что все фантастические силы истинных последователей этой организации принадлежат заточённым в их телах симбионтам. Они ведь могут чувствовать друг друга. Змейка уже открывает передо мной уникальные возможности, а ведь прошло всего 2 месяца. На что тогда способны носители симбионтов, посвятившие этому тренировкам годы и десятилетия? Это предположение способно многое объяснить. Гримуар, легенда Древнейшие руины, культ, занимающийся бессмысленным, на первый взгляд, убийствами, который объединяет лишь тот факт, что мертвецы все как один хоть раз, но слышали о симбионтах. И цветки на венках, что начали появляться лишь в последнее время. Объединить необъединяемое, совместить несовмечаемое – так выглядела задача в глазах Эллина даже после того, как перед ним разложили все карты. Ясно было лишь то, что враги повсюду. И удара можно ждать откуда угодно. С какой вероятностью тебя могли обнаружить другие симбионты? Соколо нулевой. Я бы заметила любого сородича намного раньше, чем он меня. Тут же ответила Змейкова, не секунды не потратив на раздумья. Даже в том случае, если эти симбионты тоже находятся во внутренних мирах своих носителей, это Эрида смоттелась и замолчала на несколько секунд, явно собираясь с мыслями. Это вполне возможно. Я имею в виду, что другие симбионты с носителями могли избежать моего внимания, рядом меня, в наружеров, особенно если они сильнее и опытнее. Что ж, тогда у нас вдвое больше проблем, чем ранее. Утешать себя тем, что культ он нужен только из-за убийства их человека, перерождённый не собирался. С годами к нему пришло понимание того, что действовать надо исходя из наихудшего сценария. Надежды на лучшее бесспорно помогают, но ровно до того момента, пока не случается реальное дерьмо, из которого невозможно выбраться. Осознание того, что ты вообще ничего не можешь изменить даже ценой собственной жизни, отрезвляет и вправляет мозги, но обычно это происходит слишком поздно. В той жизни перерожденному в каком-то смысле повезло, так как, вопреки всему, ценой огромных усилий, он смог вновь увидеть семью и друзей. «Ты предполагаешь, что культ действует совместно с симбионтами?» «Не с симбионтами, но с теми, кто их подчинил. Если они обладают сравнимыми с твоими возможностями, то многое встает на свои места. Помнится, ты упоминала о разделе работы с сознанием, нам недоступным. Он недоступен только потому, что у нас нет конкретных руководств по освоению этих техник. Но это не значит, что мы вообще не способны его освоить», добавила Эрида за мгновение до того, как Эллина ощутил тяжесть сформировавшегося на голове шлема. «Вибрация на тебе, змейка, остальными я займусь самостоятельно». На массивном рабочем столе лежали лишь винки и ничего более. Ранимо не находило в них никакого отклика, а при ближайшем рассмотрении серебряная проволока и красный металл оставались все теми же проволокой и металлом. Но Эллина все равно не оставляла странное предчувствие, заставившее его этим вечером отложить прочие дела И уединился в мастерской. Аниму сопустил ладони в специальные позы, начав запитывать рунные цепочки на поверхности стола, временно стабилизированной анимой. Стремительная и точная ещё несколько секунд назад казавшаяся обычной доской столешница обзавелась множеством скрытых ранее важных деталей. Сформировалась единая рабочая зона, пара односторонних кубов-барьеров и несколько диагностических кругов. управляться с которыми было под силу лишь подлинному мастеру рун. Элин уже давно не скрывал своих навыков и умений, но почему-то всё равно опасался оставлять свои рабочие инструменты на виду. Ему ничего не стоило завязать пробуждение мастерской на свою аниму и кровь, что он и сделал. Что ж, начнём с первой стадии. Избрав целью кругов первый венок с пятью цветами, анимус запустил процесс, очистив сознание и приготовившись к приёму структурированных, но всё равно тяжело воспринимающихся человеческим мозгом потоков информации, и по плану пошло всё, кроме того, что круги не выявляли в венке никаких аномалий. В нём буквально отсутствовала анима, но это же являлось веским доказательством того, что эти предметы не просто сувениры на память, ведь анима, пусть и в предельно малом количестве, должна была находиться во всём, даже в воздухе. Нужно подготовить почву для следующего эксперимента, подумал Элин, взяв свой венок и отложив его в сторону. То, что он задумал, вполне могло закончиться весьма плачевно для участвующего в опытах объекта, а позволить себе лишиться обоих венков сразу перерождённый не мог. После того, как на столе остался лишь один венок, Элин прямо на полу выжиг, как надёжнее, рунный круг. призваны воспрепятствовать проникновению в отрезанную область чего бы то ни было извне иными словами если откачать из очерченного кругом пространства абсолютно всю аниму то обратно она не вернётся вплоть до момента разрушения барьера но ну а если изменить один единственный символ то верным становилось и обратное заключённая внутри анимы никуда уже не пропадёт ирида в доме кто-то есть нет мы одни спасибо «Мне объяснить суть происходящего?» От змейки пришла волна одобрения, и Эллен, выйдя за пределы круга, поднял барьер, начав вручную избавлять пространство от частиц анимы. Идеальной чистоты он бы таким образом не добился, но ему требовалось лишь избавиться от большей части, витающей в воздухе энергии, оставшейся после производства артефактов. Сейчас я подготавливаю все для того, чтобы внутри барьера не осталось сколь-нибудь значимых объемов анимы, мне не подконтрольный ты обратила внимание на то, что винки не несут в себе даже мельчайших частица нимы я не обратила на это внимания тем не менее это может быть очень важным элементом во всей головоломке ведь если предположить что легенды не совсем легенды то и история о второй энергии могут оказаться правдой а ты риды пришла такая волна недоумения что элен моментально понял о магах и мании Существовавших до прихода демонических зверей, она ничего не знала. Считается, что задолго до того, как в нашем мире появились низшие, практически все люди обладали способностью к управлению маной, энергией, доступной первотворцам. Руны, которыми мы пользуемся, были созданы именно ими, а мы просто адаптировали их под новые реалии. Я помню что-то такое, но смутно. Тогда я ещё не смотрелa твоими глазами. и не слышала ушами так, как сейчас, смущенно призналась Змейка. Впрочем, это смущение не помешало ей задать следующий вопрос. Но почему они пропали? Я склонен винить в этом конфликт маны с проникнувшей в наш мир через врата анимой, которая оказалась банально сильнее. Со временем одна энергия подавила другую, и черотворцы исчезли. Зато появились анимусы. И сейчас ты хочешь проверить, не является ли венок вместилищем маны? Эта мысль пришла к тебе только потому, что эти энергии взаимоисключающие. Именно я могу избавить брусок металла от о всех частиц анимы, даже мельчайших. Но это будет не просто. И без использования барьера пройдёт меньше часа, как он снова загрязнится. Здесь же нет ни барьеров, ни даже просто рун. Но анима в металле по какой-то причине отсутствует напрочь. Эта мысль пришла к перерождённому совершенно неожиданно. Но он всё равно не постеснялся тут же доработать концепцию и пустить её в дело. Выгорит, Элен сорвёт куш, провалится, потеряет не многим больше полутора часов, и что самое важное никакого риска. Наконец, Ноер закончил с подготовкой поля боя, повторно пробежавшись по всем элементам получившегося конструкта. Всё было готово от и до, что позволило Элену с ходу приступить к непосредственному эксперименту. Солидная порция анимы контролируемая замершим вне барьера анимусом начала проникать в венок и, бинго. Процесс сопровождался едва заметным, но всё-таки сопротивлением, отличным от такового у серебра как металла. Если не пытаться целенаправленно это зафиксировать, то даже опытнейший мастер рун с большой вероятностью ничего не заметит. Отлично. Анимус с улыбкой маньяка наблюдал за тем, как его анима начала проникать в первый цветок. А секунду, depois же барьер начал распадаться изнутри. Конфликт энергий, невидимый, не зрительный, не в человеческом восприятии шторм. Вот что происходило прямо у него на глазах. Прекрасно. Не удержавшись, Элен прошёл сквозь барьер, восстановившись прямо за его спиной. Прежде спящая натура исследователя наконец нашла выход для своих желаний. И потому прямо сейчас Анимус поместил руку туда, куда, по его мнению, изливалась мана. Он не опасался за своё здоровье или жизнь, разумно полагая, что его собственные объёмы анимы с лёгкостью отобьют давление со стороны более слабой маны, которой к тому же было совсем немного, но хотел почувствовать, каково это контактировать с маной, что осталось лишь в легендах. Наблюдая незначительное агрессивное воздействие, успешно подавляемое естественным током анимы, не только ты, змейка, Элен хладнокровно наблюдал Как вокруг его руки кружатся язычки чего-то, напоминающего пламя, образующегося при контакте анимы и маны. Попробуем отоыскать способ обнаружения маны, пока она у нас ещё есть. Как бы грустно это ни было, но вытесняемая из вен мана при контакте с анимой попросту сгорала, выделяя немало тепла. И если с охлаждением анимус справился с лёгкостью, то по пополнении запасов дефицитной энергии речи не шло. И раз уж эта сила подвластна культу, то Эллен был обязан попытаться найти способ ее обнаружения.